На том они и порешили. И комитет помощи пирату в составе Денни, Пилон, Пабло и Хесус-Мария направились в курятник. Пират пытался скрыть свою радость за ворчание. Погода стоит плохая. Может, вы не поверите, я снял с Рудольфа ща величинной с глубины яйцо надо да, да. а мой дом слишком мал и не достоин того, чтобы принимать в нем друзей это уж точно только здесь тепло и уютно особенно собакам. Тут заговорил пилон.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 «Для собак будет отведен целый угол!» Пират был гордым человеком. Он боялся, что не сумеет держаться с должным достоинством. «Уходите пока! Идите пока домой! Я приду завтра!» Его друзья понимали, что он чувствует. Они выползли за дверь и оставили его одного. «Он будет счастлив с нами!»